Глава восьмая. Свидетельствует второй парикмахер. Суббота, 20 июня, воскресенье, 21 июня. Уимси, умиртворённый завтраком и солнечным светом, медленно прогуливался по ровно подстриженной лужайке Джордж-сквера в Стэмфорде. Время от времени останавливаясь, чтобы вдохнуть аромат тёмно-красных роз или изумиться возрастом и величиной глицинии, протянувшей кружева своих усиков вдоль серой каменной стены. Он договорился побеседовать с полковником Белфриджем в 11 часов. К тому времени оба успели бы переварить свои завтраки и быть готовыми к короткому общению о чём-нибудь. Милфорд ощущал внутреннюю уверенность, что он шёл по стопам трудной, но приятной и дающей пищу для ума проблемы. и расследовал ее при приятных обстоятельствах. Он закурил соответствующую сезону трубку. Жизнь казалась ему прекрасной. В 15 минут 12-го жизнь стала менее приятной. Полковник Белфридж возмущался. Ему показалось, что не по-джентльменски допрашивать человека парикмахери, а личной принадлежности туалета, И он с негодованием воспринял намёк, что человек может быть замешан в смерти проклятого Дага, пришедший на второстепенном курорте, таком как Уилверкомп. У имси должен строиться мешало дело, собственно, полиции, чёрт побери, сэр. Если полицейские ничего не смыслят в своей собственной профессии, зачем мы платим налоги и сборы? Скажите мне, сэр, Уимси извинился за то, что побеспокоил полковника Белфриджа и возразил, что любой может иметь хобби такого рода. Полковник намекнул, что гольф или humочки, разведение с панелей – вот подобающее развлечение для джентльмена. Уимси ответил, что немного занимался разведывательной работой во время войны и приобрел вкус к занятию такого рода. Полковник немедленно уцепился за это замечание, вторгшись в личные военные воспоминания Уимси, обнаружил множество военных случаев общих для них обоих, и некоторое время спустя он уже спускался со своим гостем по тропинке, окаймлённой по краям анютиными глазками, проходящей по его маленькому саду, чтобы показать ему помёт щенков. — Мой дорогой мальчик, — сказал полковник Белфридж, — я буду очень счастлив помочь вам любым доступным мне путем. Вы не торопитесь, верно? Оставайтесь на ланч, и мы сможем все потом подробно обсудить. — Мейбл! — раздался его громоподобный вопль. В дверях заднего входа появилась женщина средних лет и торопливо в перевалку спустилась к ним по тропинке. — Джентльмен, к ланчу! — пролаял полковник. и перелейте в графинчик из бутылки 1904 года. Да, поаккуратней, черт побери! Интересно, — добавил он, поворачиваясь к Уимси, — вспомните ли вы малого по имени Стоке? С огромнейшим трудом Уимси отделил память полковника от событий Великой войны и направил его обратно к теме о бритвах. Изредка он привлекал к ним его внимание, тем не менее полковник Белфридж оказался хорошим, и заслуживающим доверия свидетелем. Он отлично помнил эти бритвы. У него было множество неприятностей с этими бритвами. Бритвы не те, какие были во время его молодости. Пустяки, серт, чёрт побери. Сейчас вырабатывают не ту сталь. С этими проклятыми иностранцами и массовой продукцией наша промышленность летит к чертям собачьим. Он вспоминал, как во время бурской войны Англобурская война, захватническая война Великобритании против бурских республик Южной Африки. Уимси спустя четверть часа напомнил о теме бритв. — Ах да! — произнес полковник, пригладив кончики гигантских седых усов широким дугообразным движением. — Р-р-р-да! Разумеется, бритвы! Итак, что вы желаете узнать о них? — Они все еще у вас, сэр? — Нет, сэр, нет, я избавился от них, сэр. И хоть и печально. Я говорил Энди Коту, что меня поражает, как у меня может быть такая дрянь. Каждую неделю мне нужно было вновь устанавливать их. Но со всеми ними происходила одинаковая история. И они где в наши дни не могу достать приличные лезвия. И мы не сможем этого сделать, сэр. Не сможем, пока у нас не будет крепкого консервативного правительства. Я говорю, крепкое правительство, потому что у него найдутся силы защитить сталелитейную промышленность. Но сделают ли они это? Нет, черт побери, сэр. Они побоятся потерять своих ничтожных избирателей. Избиратели впадают в панику. Можно ли ожидать от кузчки женщин, чтобы они понимали важность железа и стали? Скажите мне, а? Ррррр! Уэмси спросил, что он сделал с бритвами? Отдал их садовнику, ответил полковник. Он очень славный человечек, приходит дважды в неделю, женат, имеет семью, инвалид войны с изувеченной ногой, помогает с собаками. Вполне приличный человек. Его зовут Сэммерс. А когда это было, сэр? Что? А, вы имеете в виду, когда я дал ему эти бритвы. Дайте-ка подумать. Дайте подумать. Это было после того, как Диана щенилась ещё одним щенком. Почти перед её смертью пятная сука. А умерла она 2 года назад. Убили. Её переехал проклятый мотоциклист. Лучшая сука, которую я когда-либо имел. Я подал за это на него в суд. Заставил заплатить. Легкомысленный молодой дьявол. Не обращает ни на кого внимания. А теперь они отменили ограничение скорости. Уимси напомнил полковнику, что они говорили о бритвах. После дальнейшего размышления полковник свел этот факт к 1926 году. Он был уверен в этом, поскольку болел спанель, который доставил Сэммерсу значительные волнения. Полковник преподнёс садовнику денежный подарок и прибавил к этому бритвы, приобретя новую пару для себя. Вследствие болезни матери в помёте был только один утачле щенок, последний. И это был Стэмфорд Роял, который оказался отличным псом. Ссылка на племенную книгу окончательно закрепила дату. Уимси поблагодарил полковника и спросил, может ли он переговорить с Самерсом. Без сомнения, сегодня у Самерса свободный день. Он живёт в маленьком коттедже рядом с мостом. Уимси может отправиться туда и повидаться с ним, упомянув имя полковника. Может быть, полковнику пойти вместе с Уимси? Лорд Питер был признателен, но умолял полковника не беспокоиться. На самом деле он чувствовал, что сам раз будет более разговорчивым в отсутствие полковника Балфриджа. С некоторым трудом он освободился от предложения старого солдата погостить и двинулся по живописным улочкам Стэмфорда по направлению к коттеджу у моста. Самерs оказался удобным для вопросов человеком, живым, быстрым и точным. Было весьма любезно со стороны полковника подарить ему бритвы. Сам он не мог пользоваться ими, предпочитая безопасный инструмент. Но, разумеется, он не сказал об этом полковнику, не желая ранить его чувств. Он отдал бритвы мужу сестры, который держит в Сигемптоне парикмахерскую. Сигемтон. Это меньше, чем 50 миль от Уилверкомба. Неужели у имся внезапно повезло с самой первой попытки? Ему пришло в голову, что надо спросить, не было ли какой-нибудь особой отметки на тех бритвах, чтобы их можно было узнать. Да, было. Одну случайно уронили на каменный пол коттеджи и осталась слабая, очень незначительная трещинка на слоновой кости. Вы едва ли сможете различить её, если не вглядываться очень внимательно. Трая бритва, как до сих пор было известно Сэммерсу, совершенно целая. У имси поблагодарил своего собеседника и соответствующе вознаградил его. Вернулся к машине и лёг на курс по направлению к югу. Он всегда считал Стэмфорд прекрасным городом, а сейчас его серыми каменными домами и эркерными окнами, купающимися в мягком послеполуденном солнечном свете, он показался ему любимейшим, драгоценным камнем. в английской короне